«Ну что, дом не разнесли?» — спросил Конрад поверх очков. «Так себе», — ответила Петра, явно его не слушая. Все ее внимание было приковано к экрану. Через несколько минут она отвлеклась от компьютера и повернулась к Конраду. «Я кое-что нашла в базе. У жены Вестера есть недвижимость в Богусляне. Дом в Шхерах недалеко от...» — она сверилась с текстом фельбаки Это красивое место. Я там был в отпуске пару раз. Петра удивленно взглянула на Конрада. Почему-то она никогда не задумывалась о том, как Конрад проводит свой отпуск. Она проглотила вертевшийся на языке вопрос «С кем?» «И где это?» — спросила Петра. «Кажется, она владеет целым островом. Грошер». «Между Уддевалой и Стренстадом», — ответил Конрад. Он был занят изучением списка телефонных звонков Фредрика Вестера. Входящие и выходящие вызовы. Более скучного занятия не придумаешь, но такая информация часто оказывается ключевой в расследованиях. Хотя Конрад сомневался, что в этом деле она поможет. Эти парни слишком умны, чтобы оставлять следы. Наверняка пользовались чужой симкой, которую потом выбросили. Но ничего нельзя знать наверняка о терпении Конрад считал одним из главных своих достоинств. И если что-то и можно найти в этом бесконечном списке номеров, то Конрад это найдет. «Я пока не нашла ее номер телефона, так что лучше начать с местной полиции. Что там поблизости? Гётеборг? Танумсхеде», ответил Конрад, вбивая телефонный номер в базу для проверки. «Ближайший участок в Танумсхеде». «Танумсхеде...» Почему мне кажется знакомым это название? Бульварная пресса недавно раздула скандал из убийства на почве наркотиков. Конрад снял очки и почесал переносицу. От пристального чтения у него заболели глаза. «Ах, да, значит, не только в больших городах такие проблемы. За пределами Стокгольма тоже есть жизнь, если ты не в курсе. Знаю, звучит странно, но это так», — улыбнулся Конрад. Ему прекрасно было известно, что Петра родилась в центре, жила в центре и крайне редко бывала в пригородах Стокгольма или соседних городах. — А сам-то ты откуда? — рассердилась Петра. И тут же удивилась, что задала этот вопрос человеку, с которым проработала пятнадцать лет. Но почему-то раньше речь об этом не заходила. — Гноша! — ответил Конрад. — У петра аж челюсть отвисла! — «Из Смоланда? ну у тебя же нет акцента!» Конрад пожал плечами. Петра открыла было рот, чтобы расспросить дальше, но прикусила язык. В один день она узнала и откуда Конрад родом, и где он проводит отпуск, а это уже не характерно для него. «Сегодня хватит». «Гноша», — повторила она, пораженная. Потом подняла трубку. «Я позвоню коллегам в Танамсхеде». Конрад, погруженный в списки, только кивнул. — Ты выглядишь усталым, милый, — запричитала Эрика, целуя Патрика в губы. В руках у нее было по близнецу. Патрик расцеловал обоих в макушку. — Да, я немного устал. А у тебя как дела? — спросил он с виноватой улыбкой. — Все в порядке, — честно ответила Эрика, сама удивляясь тому, что все действительно прошло спокойно. Майя в саду, близнецы переодеты и накормлены, все довольны. «Как прошла поездка? Как поживают Йоран с Мэртой?» — спросила она, опуская детей на покрывало. «Кофе готов?» «Спасибо. Не откажусь», — обрадовался Патрик и пошел с ней в кухню. «Я заехал ненадолго. Мне надо в участок». «Посиди пару минут. Передохни», — велела Эрика, насильно усаживая мужа на табурет. Она поставила перед ним кружку с кофе, и Патрик посмотрел на нее с благодарностью. «Я еще булочки испекла». — сообщила Эрика, доставая блюдо с еще теплой выпечкой. — Да неужели? — Значит, все-таки есть шансы сделать из тебя домохозяйку, — пошутил Патрик, за что получил злобный взгляд от Эрики. — Давай, рассказывай, — велела она, присаживаясь за стол. Патрик вкратце передал события прошедших дней. В его голосе явно слышалось разочарование. — А у Йоррона с мертвой все хорошо, — Они хотели приехать в гости, если вы не против. — Конечно, не против, — просияла Эрика. — Это было бы здорово. Я после обеда позвоню Йорану и договорюсь. Потом она серьезно добавила. — Я вспомнила одну вещь. Никто ведь не сообщил Энне, что случилось с Гуннером. Патрик посмотрел на нее с удивлением. — Никто, если она, конечно, не позвонила Сигне. сигна по-прежнему в больнице, она не в себе. Патрик кивнул. Я позвоню ей, как только смогу. Хорошо, улыбнулась Эрика. Подлив мужу кофе, она присела к нему на колени, запустила пальцы в волосы и прижалась губами к его губам в поцелуе. Я скучала. М-м, я тоже скучал. Хетстром обнял жену, из гостиной доносилось довольное гуканье близнецов. Патрик заглянул жене в глаза и увидел в них знакомые искорки. «Не желает ли моя дорожайшая супруга подняться со мной наверх?» «С большим удовольствием, дорогой супруг!» «Тогда чего же мы ждем?» Патрик вскочил так резко, что Эрика чуть не свалилась на пол. Схватив жену за руку, он повел ее наверх по лестнице. Но стоило ему поставить ногу на ступеньку, как зазвонил мобильный. Не обращая на него внимания, Патрик занес другую ногу, но Эрика воспротивилась. «Дорогой, ты должен ответить!» «Что, если это участок?» «Подождут», — ответил он. «Мы ненадолго», и он снова потянул жену за руку. «Звучит многообещающе», — с иронией в голосе сказала Эрика. «Но ты должен ответить. Сам знаешь». Патрик вздохнул. «Как ни печально, но жена была права». «В другой раз?» — спросил он, направляясь в прихожую, где в кармане пиджака разрывался мобильный. «С радостью». — кивнула Эрика. Рассмеявшись, Патрик достал телефон. Как же он любит свою упрямицу жену! Мельберг место себе не находил от переживаний. Все его существование оказалось под угрозой. Рита гуляла с Лео, девушки были на работе, а сам он ускользнул с работы, чтобы посмотреть спортивные каналы. Но впервые в жизни он не мог сосредоточиться на спорте не давали разные мысли в голове. Внезапно Мельберга осенила идея. Разумеется, он может все исправить. Решение все это время было у него перед носом. Он выскочил из квартиры и бросился в офис, расположенный на первом этаже. Альвар Нильсон сидел на своем обычном месте за рабочим столом. «Привет, Мельберг!» Привет поздоровался Бертель, нацепляя самую любезную из своих улыбок. «Ну что, составишь мне компанию?» — спросил Альвар, доставая из ящика стола бутылку виски. Мельберг попытался бороться с собой, но борьба, как обычно, закончилась поражением. «Да, черт возьми!» — ответил он, присаживаясь. Альвар протянул ему стакан. «Слушай, у меня тут маленькое дельце — начал Бертель, согревая бокал рукой, прежде чем поднести драгоценный напиток к рту. — Девочки решили переехать в свою квартиру. Альвар улыбнулся. Девочкам был уже за тридцать. — Бывает, — констатировал он, откидываясь на спинку кресла. — Но мы с Ритой не хотим, чтобы они далеко уезжали. — Понимаю. Но в таном схеде с квартирами напряженка. — Поэтому я к тебе и пришел. Думаю, ты можешь нам помочь. Мельберг наклонился ближе, буравя Альвара глазами. «Я? Ты же знаешь, как с этим сложно. Все квартиры разобраны, даже собачьей конуры не могу тебе предложить». «У тебя же есть прекрасная трешка прямо под нами». Альвар смутился. «Но ведь это трешка!» — он покачал головой. «Ни за что, это невозможно. Бенто никогда не согласится». Альвар вытянул шею чтобы посмотреть, не слышит ли их из соседнего кабинета его норвежская секретарша и по совместительству любовница. «Это не мое дело, но...» — Мельберг понизил голос. «Но мне кажется, шерстин не оценила бы твою интрижку». Альвар уставился на него во все глаза, и Мельбергу стало не по себе. «Что, если он вставит ему по первое число, а потом вышвырнет из офиса?» Бертель затаил дыхание. Наконец Альвар открыл рот и завопил. — Черт возьми, Мельберг, как ты смеешь! Ты хочешь испортить нашу дружбу? Я попробую найти Бенте другую квартиру. Что скажешь о переезде через месяц? — Но ремонт за твой счет, договорились? Он протянул руку. Мельберг выдохнул и пожал ее. — Я знал, что на тебя можно положиться, — сказал он, стараясь скрыть охватившую его радость. Внук переедет, но всего лишь на этаж ниже. — Тогда это дело надо отпраздновать, — объявил Альварс, снова открывая бутылку. Бертель пододвинул стакан. В Бадисе было оживленно, но Вивиан двигалась, как в замедленной съемке. Слишком много решений нужно было принять, слишком много вещей сделать. Ее не отпускали мысли о Андерсе с его уклончивыми ответами. Он явно что-то скрывает от нее. Впервые в жизни между ними пролегла пропасть, такая широкая и глубокая, что Вивиан потеряла брата из виду. «Где поставим стол с закусками?» — спросила одна из официанток, и Вивиан постаралась взять себя в руки. «Вон там, слева. Ставьте в ряд, чтобы можно было подходить с обеих сторон». «Все должно быть совершенно». Убранство стола, закуски, СПА-процедуры. Во всех номерах нужно было поставить свежие цветы и корзины с фруктами. Сцена должна быть подготовлена к выступлению музыкальной группы. И она, Вивиан, должна была все проконтролировать. Вивиан была совершенно без сил. На руке поблескивало кольцо. Она подавила импульс снять его и швырнуть об стену. Нельзя терять контроль, особенно сейчас, когда они так близки к цели. «Чем я могу помочь?» Андерс выглядел так, словно не спал всю ночь, волосы растрепаны, под глазами темные круги. «Я звонила тебе все утро. Где ты был?» Вивиан стало страшно, ужасные мысли не давали ей покоя. Не хотелось верить, что Андерс способен на нечто подобное — но ведь никогда не знаешь, что происходит в голове другого человека. — Я отключил мобильный. Мне нужно было поспать, — ответил он, отводя глаза. — Но... — Вивиан умолкла. — В этом нет никакого смысла. После всего, что они пережили вместе, Андерс завел от нее секреты. Вивиан не могла передать словами, какую сильную боль это ей причиняло. — Проверь, хватает ли напитков и стаканов. — Спасибо. Сделаешь? — «Конечно, я все для тебя сделаю», — ответил брат. На секунду ей показалось, что она видит прежнего Андерса. Но он развернулся и пошел в кухню. Слезы потекли у Вивиан по щекам. Вытерев их рукавом, женщина пошла в спа-центр. Никто не должен видеть ее слез. Поплачет завтра. Надо проверить, хватает ли массажного масла и устричного скраба. «С нами связались коллеги из Стокгольма. Они хотят поговорить с Энни Вестер», — объявил Патрик собравшимся коллегам. По их лицам он понял, как выглядел сам, когда взял трубку дома полчаса назад и услышал эту новость. «Зачем?» «Ее мужа убили, и они переживают, что Энни с сыном тоже убиты и зарыты в лесу. Судя по всему, фредрик Вестер был известным наркоторговцем». «Да ладно!» — сказал Мартин. — Я тоже в шоке. Но парни из отдела по борьбе с наркотиками давно вели этого типа и на днях его нашли дома застреленным в своей постели. Судя по всему, он пролежал там пару недель. — Ну почему его нашли только сейчас? — спросила Паула. — Вестеры собирались в Италию на лето, и все решили, что они уехали. А Энни... Как я сказал, они сперва решили, что их тоже убили и зарыли где-нибудь в лесу. Но когда я сказал, что знаю, где она, они предположили, что Энни скрылась с сыном от тех, кто убил ее мужа. Возможно, она видела убийство и теперь прячется. Но нельзя исключать возможности, что Энни сама застрелила мужа. «Что будем делать?» — взволнованно спросила Анника. «Полицейские из Стокгольма приедут завтра». Они хотят поговорить с ней как можно скорее. Подождем их приезда». «Но что, если им угрожает опасность?» — спросил Мартин. «Ну, пока вроде все спокойно, а завтра у нас будет подкрепление. Они наверняка в курсе, как справляться с такими ситуациями». «Да, лучше пусть они займутся этим делом», — согласилась Паула. «Кто-нибудь думает то же, что и я?» «Что существует связь между Фредриком Вестером и убийством Матса Сверина?» — Да, мне тоже пришла в голову такая мысль, — сказал Патрик. У него появилось чувство, что они близки к разгадке преступления. Все это многое меняло. — Как прошло в Гетеборге? — спросил Мартин. — Так себе. Хедстрюм передал все случившееся за последние два дня. Когда он закончил, все долго молчали. Кроме Мельберга, который хихикал себе под нос и улыбался каким-то своим собственным мыслям от него явно попахивало спиртным. Теперь у нас две возможные версии, — подытожила Паула. Да, и мы будем работать над двумя гипотезами. Утром поговорим с Энни. Ульф должен позвонить, посоветовать, как нам поступать дальше с Illegal Eagles. И еще остается отчет криминалистов. — О пуле мы по-прежнему ничего не знаем? — спросил Патрик у всех собравшихся. Паула покачала головой. На это уйдет время, о лодке мы тоже ничего не слышали. А пакет с кокаином? Есть отпечатки, которые мы не можем идентифицировать. Ах, да, я совсем забыл про лодку. Кто-то должен знать, какие в этих местах течения и откуда ее могло прибить. Патрик огляделся по сторонам, и взгляд его остановился на Йости. — Я займусь этим, я знаю, кого спросить, — вызвался тот. — Прекрасно. Мартин поднял руку. — Да, — кивнул Патрик. — Мы с Паулой говорили с Леннартом по поводу документов из портфеля маца И как? Что-нибудь узнали? — Все цифры в порядке, к сожалению, — добавил Мартин краснее. — леннард не нашел ничего подозрительного. Это не значит, что все в порядке. Только то, что очевидных сомнительных мест там нет. А что с компьютером? На него уйдет неделя. Патрик вздохнул. — Снова надо ждать. Но будем делать, что в наших силах. Я собираюсь пройтись по всему, что нам удалось выяснить, чтобы понять, что мы упустили. Йоста, ты займись лодкой. Мартин и Паула... Он задумался. Соберите информацию о Орлах вне закона и Фредрике Вестере. Коллеги в Стокгольме и Гетеборге должны вам помочь. Попросите у них материалы дела. Сами решите, кто что будет делать. Окей, согласилась Паула. Мартин кивнул но снова поднял руку. — А что будет с Фристадом? Вы на них заявите? — Нет, — ответил Патрик. — Мы решили этого не делать. Не видим причин. Мартин вздохнул с облегчением. — А как вы узнали про девушку Сверина? Патрик бросил взгляд на Йосту, который смотрел в пол. — Интуиция. Затем хлопнул в ладони и объявил. — Собрание окончено. — За работу. 1875 год Дни сменялись неделями, недели годами. Эмили смирилась со спокойным ритмом жизни на Грошере. Она словно стала его частью, жила и дышала вместе с ним. Она точно знала, когда расцветут шток розы, когда на смену лету придет осень, когда встанет лед и когда он растает. Остров Был ее миром, и царем в этом мире был густов густов был счастливым ребенком. Эмили поражалась тому, как он мог быть счастливым в этом маленьком мирке. Карл с Юлианом с ней не разговаривали. Они жили своей жизнью, несмотря на ограниченность пространства. Даже стали меньше оскорблять ее, словно Эмили перестала быть для них человеком, которому можно испытывать презрение». Теперь они обращались с ней, как с пустым местом. Она занималась домом и больше ничего. Густав тоже нашел себе место в этом странном мире. Он даже не пытался приблизиться к Карлу или Юлиану. Они были для него столь же нереальны, сколь и духи мертвых. Карл никогда не называл сына по имени. «Мальчик», — говорил он в те редкие разы, когда к нему обращался. Эмили помнила момент, когда ненависть в его глазах сменилась равнодушием. Это произошло, когда Густаву было два года. Карл вернулся из поездки в ельбаку со странным выражением лица. И он был трезв. В кои-то веки они не стали заходить в пивную. Это было странно. Эмили пыталась угадать, что же происходит. Наконец Карл положил на стол письмо. «Отец умер», — сказал он. Видно было, что у него словно груз с плеч свалился, он чувствовал себя свободным. Эмили в который раз пожалела о том, что Дагмар ничего не рассказала ей о Карле и его отце, но теперь было слишком поздно. Ничего нельзя было поделать. Оставалось только радоваться тому, что отец оставил Юлиана и Карла в покое. Ей не было одиноко, у нее был Бог. Он наполнял своим присутствием остров. Эмили была благодарна Богу за то, что они с Густом могли жить в такой дне близости, слышать его голос в ветре и видеть его отражение в воде моря. Каждый день был подарком. Густов был чудесным мальчиком. она знала, что опасно так думать, но согласно Библии каждый человек сын Божий. и Густов казался ей божеством. Эмили надеялась, что Бог простит ей этот грех, тем более, что он сам видит, как красив густов со светлыми кудрявыми волосами, голубыми глазами и длинными ресницами, отбрасывающими тень на щеки, когда он засыпал рядом с ней при свете свечи. густов постоянно разговаривал с ней, с ней и с призраками, иногда она подслушивала их. Духи были очень терпеливы с мальчиком и слушали все, что он им говорил. «Можно выйти, мама?» — спросил Густав, потянув ее за юбку. «Можно», — ответила Эмили, наклоняясь, чтобы поцеловать сына. «Только не поскользнись на камнях и не свались в воду». Она смотрела, как он выходит из дома, и не боялась, зная, что он не один. «Бог и духи за ним присматривают». Погода в субботу выдалась просто чудесная. Чистое небо, яркое солнце, легкий морской бриз. Жители в ельбаке проснулись в предвкушении праздника. Счастливчики, получившие приглашение на открытие СПА-комплекса, всю неделю выбирали одежду и переживали из-за причесок. Все маломальски важные персоны из местных краев должны были быть там, ждали даже знаменитости из Гетеборга. Но у Эрики на уме было другое. В субботнее утро ее посетила мысль, что лучше бы Энни узнать о кончине Гуннера лично, а не по телефону. Она все равно собиралась отдать ей материалы об истории Грошера. Так почему бы не устроить сюрприз? Тем более, что оставить малышей есть с кем. — Уверена, что справишься? — спросила она у Кристины. Та фыркнула. — Они же ангелочки. Без проблем. Кристина прижала Майю крепче к себе. Близнецы спали в люльках. «Меня долго не будет. Я сначала заеду к Анне, а потом сплаваю на Грошер. Будь осторожна, это может быть опасно», — посоветовала Кристина, ставя на пол Майю, которой не терпелось пойти поиграть. Поцеловав братьев, девочка бросилась к игрушкам. «Так я же заправский моряк», — улыбнулась Эрика, «в отличие от твоего сына». «Тут ты права», — сказала Кристина и с тревогой в голосе добавила. «А ты уверена, что Анна это выдержит?» Эрика подумала то же самое, когда Анна позвонила и попросила сходить с ней на могилу сына, но решила, что сестре лучше знать. «Думаю, выдержит», — ответила она с показной уверенностью. «А мне кажется, рановато для нее», — высказала свое мнение Кристина. Тут проснулся Наэль и начал выражать недовольство, так что бабушка взяла его на ручки. Эрике же она сказала, «Надеюсь, ты права». «Я тоже на это надеюсь», — подумала Эрика, выходя из дома. В любом случае она пообещала сестре и поздно брать слово назад. Анна ждала у ворот пожарной станции. Коротко стриженные волосы придавали ей хрупкий и беспомощный вид. Эрика подавила желание заключить ее в объятия и покачать, как ребенка. «Сможешь?» — спросила она. «Или давай перенесем на другой день». Анна покачала головой. «Смогу. Я хочу. Я едва помню его похороны. Мне нужно посетить его могилу». «Хорошо», — ответила Эрика, взяла сестру под руку. Вместе они пошли вверх по усыпанной гравием дорожке. День был просто прекрасный. Тишину и покой нарушал только приглушенный шум машин с дороги. Солнечные блики гуляли по надгробиям. Все могилы были ухожены, кое-где стояли свежие цветы. Анна вдруг замерла, и Эрика показала ей, где находится могилка. Его похоронили рядом с Йенсом, показала она на надгробии из гранита с вырезанным на нем именем «Йенс Лэгберг». Янс был хорошим другом их отца. Анна с Эрикой хорошо его знали и любили. Всегда позитивный, он любил пошутить, пообщаться и повеселиться на праздниках. «Как тут красиво!» — произнесла Анна, голосом без всякого выражения, но в глазах ее промелькнула грусть. Для новой могилы они выбрали похожий надгробный камень, тоже из гранита, с надписью в том же стиле. Там было выбито Малыш. И даты. Только даты. К горлу Эрики подступили слезы. Стало трудно дышать. Она постаралась взять себя в руки. Нужно быть сильной ради Анны. Младшая сестра долго смотрела на камень. Единственное, что у нее осталось от ребенка, о котором она так мечтала. Анна нашла руку Эрики и крепко сжала ее. Слезы бесшумно стекали у нее по щекам. Потом она повернулась. «Что теперь с нами будет? Что?» Эрика притянула сестру к себе и крепко обняла. «У нас с Ритой к вам предложение», — объявил Мельберг и, обняв Риту за плечи, притянул к себе. Паула с Йоханной подняли глаза. «Мы не знаем, как вы отнесетесь к этой идее», — произнесла Рита, на лице у которой не было той абсолютной уверенности, что у Бертеля. «Вы сказали, что хотите иметь свое жилье. Вопрос только, насколько оно должно быть своим». «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно спросила Паула. «Как насчет переехать на этаж ниже?» — с надеждой спросил Мельберг. «Но ведь тут нет свободных квартир». «Пока нет». Но через месяц будет. Трешка прямо под нами. Надо только подписать контракт. Рита тщательно изучала лица девушек, чтобы угадать их мысли. Сама она просто прыгала от радости, когда Бертель рассказал о квартире. Но что, если девушки хотят сбежать от них подальше? — Разумеется, мы не будем приходить к вам без спросу, — заверила она их. Бертель с удивлением посмотрел на Риту. Конечно же, они будут приходить и уходить, когда захотят. Но он решил промолчать. Главное, чтобы они согласились. Паула с Юханной переглянулись, а потом начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Она же такая красивая, светлая, распашонка, и кухня недавно отремонтирована, а из гардеробной можно сделать детскую. И тут они замолчали. Но куда денется бента — спросила Паула. — Я не слышала, чтобы она собиралась переезжать. Мельберг пожал плечами. — Понятия не имею. Наверное, нашла что-то получше. Альвар ничего мне об этом не сказал. Только сказал, что ремонт нам придется делать самим. — Без проблем, — сказала Юханна. — Я люблю ремонтировать. Мы все сделаем сами. Правда, любимая? Паула не удержалась и поцеловала подругу в губы. — И мы сможем и дальше помогать вам с Лео, — продолжила Рита. — Столько, сколько вам нужно. Мы не хотим надоедать. — Спасибо. Помощь нам понадобится, — успокоила мать Паула. — И будет чудесно, если Лео сможет жить по соседству с бабушкой и дедушкой. Нам просто нужно личное пространство. Вот и все. Она повернулась к Бертелю и добавила. — Спасибо. Мельберг смутился. — Не за что. Сказал он и уткнулся носом лево в затылок, отчего мальчик зашелся смехом. Потом поднял глаза и оглядел кухню. Как же он был благодарен судьбе за то, что она подарила ему новую семью. Андерс бесцельно слонялся по комнатам. Повсюду сновали люди, заканчивая приготовления Он знал, что тоже должен был помочь, но ощущал полное бессилие. Слишком значителен был шаг, который он собирался предпринять, но никак не мог решиться. Андерс не знал, найдет ли в себе мужество отвечать за последствия своего поступка. Уверенности он не чувствовал, но знал, что решение нужно принять, и как можно скорее. — Ты видел, Вивиан? — спросила сотрудница, пробегая мимо. Андерс махнул в сторону ресторана. — Спасибо. Увидимся вечером. Все куда-то бежали, суетились, сам же он словно продирался сквозь толщу воды. «Вот ты где, дорогой Шурин!» Эрлинг обнял его за плечи, и Андерс подавил желание отстраниться. «Это будет настоящий успех. Знаменитости приедут четырем, чтобы успеть устроиться в номерах. В шесть начнем пускать публику». «Да, в деревне все только об этом и говорят. Не хватает только одного — «Это самое крупное событие в деревне со времен...» Он заколебался, но Андерс был в курсе истории с фиаско долбанного Танума. «А где моя бедная замученная голубка?» — спросил Эрлинг, вытягивая шею. Андерс показал ему в сторону ресторана, и тот поспешил туда. «Сестра сегодня пользуется популярностью. Сам он пошел в кухню, присел в углу и начал массировать виски». Голова раскалывалась. Поискав аптечку, Андерс принял Альведон. «Скоро», — подумал он. «Скоро». У Эрики все еще стоял ком в горле, когда она вывела лодку из гавани. Лодка завелась с первого раза, и теперь Эрика наслаждалась знакомым звуком. Лодка была любимым ребенком ее отца Тура, и они с Патриком старались поддерживать ее в хорошем состоянии, Хоть это было важнее для Эрики, чем для ее мужа. В этом году нужно обязательно отскоблить и покрыть лаком палубу. Та начала трескаться. Она может и сама это сделать, если Патрик возьмет на себя детей. Эрике нравилось время от времени работать руками. Все-таки работа у нее сидячая. И руки у нее росли с правильного места, в отличие от Патрика. Эрика бросила взгляд на Бадис. Хорошо бы пойти на открытие, но они с мужем еще ничего не решили. У Патрика с утра был усталый вид, да и Кристина не выдержит столько времени с маленькими детьми. Пока же ей предстояло плавание на Грошер. Еще в ту поездку с Патриком она была очарована атмосферой острова, а прочитав истории, связанные с ним, еще больше заинтересовалась этим местом. Маяк, без сомнения, был одной из самых красивых достопримечательностей в этих краях. Неудивительно, что Энни хорошо там. Сама же Эрика сошла бы с ума от одиночества. Интересно, поправился ли сын Энни? Скорее всего, да. В противном случае она обратилась бы за помощью. Вскоре на горизонте показался Грошер. В голосе Энни по телефону не было особого энтузиазма, но она все-таки согласилась на встречу. Эрика не сомневалась. Ей тоже будет интересно услышать побольше об истории острова. «Сама справишься?» — крикнула Энни с мостков. «Конечно. Если не боишься за мостки!» — пошутила Эрика, причаливая, отключила мотор и бросила Энни канат, который та тщательно привязала. «Привет!» произнесла она, ступив на твердую землю. «Привет!» — едва улыбнулась Энни. «Как себя чувствует Сэм?» — спросила Эрика, высматривая ребенка. «Лучше». Энни похудела еще больше со времени их последней встречи. Футболка болталась на ней, как тряпка. «Домашние булочки!» — сообщила Эрика, протягивая пакет. «Кстати, тебе ничего не надо было купить!» — спохватилась она и разозлилась на себя за забывчивость. Надо было спросить, когда она звонила. Энни, наверное, решила, что она дура и надоедает своими визитами старой однокласснице, с которой они даже в школе не общались. Нет, ничего страшного. Вы в прошлый раз много всего привезли. И я всегда могу попросить сигны с Гоннором, если, конечно, они в состоянии. Эрика сглотнула. Она не знала, как начать. Я накрыла в сарае. Сегодня такая хорошая погода. «Да, на улице хорошо», — согласилась Эрика и пошла за Энни к открытому сараю, где на старом столе было все накрыто кофе. По стенам висели снасти и прочее рыболовное снаряжение. Энни налила им кофе из термоса. «Тебе здесь не одиноко?» — спросила Эрика. «Я привыкла», — ответила Энни, переводя взгляд на море. «И потом я не одна». Эрика вопросительно взглянула на нее. «У меня есть Сэм». Про себя Эрика рассмеялась собственной глупости. Она так сильно увлеклась историями о Грошере, что сама поверила в призраков. «Так за названием Гастхольмен ничего не стоит?» «Старая глупая история», — ответила Энни. «Но здесь ведь особая атмосфера, так?» Эрика достала из сумки папку с материалами про Грошер и протянула Энни со словами. У этого маленького островка весьма драматичная история. Да, я в курсе, мама с папой мне кое-что рассказывали, но, боюсь, я невнимательно слушала. Энни раскрыла папку. Страницы зашелестели на ветру. — Я все расставила в хронологическом порядке, — сказала Эрика. Пока Энни листала страницы, она молчала. — Как много! — воскликнула, наконец, Энни. Щеки ее порозовели. «Мне это доставило удовольствие. Нужно было заняться чем-то еще, кроме смены пеленок и кормления орущих младенцев», — сказала Эрика и ткнула пальцем в одну из статей. «Это один из самых таинственных эпизодов в истории острова. Целая семья бесследно исчезла здесь. Никто не знает, куда они ушли и ушли ли. Дом выглядел так, словно они просто вышли на минутку и больше не вернулись». Эрика слышала, что в ее голосе слишком уж много энтузиазма, но ее и вправду заинтриговала эта история. Ее всегда привлекали загадки, а это была одна из самых интригующих, с которыми она когда-либо сталкивалась. — Смотри, что тут написано, — продолжила она, стараясь говорить спокойно. — Смотритель маяка. Карл Якобсон и его жена Эмили, сын Густав и помощник Юлиан так жили на острове в течение нескольких лет, а потом бесследно исчезли. Тела так и не нашли, и никаких доказательств того, что они добровольно покинули остров. Разве это не странно? Энни смотрела на статью. Выражение лица у нее было странное. «Да», — протянула она их тут не встречала?» — пошутила Эрика, но Энни не отреагировала, продолжая смотреть на статью. Интересно, что произошло? Мог кто-то причалить на остров, убить всех и избавиться от тел. Их собственная лодка осталась на месте. Энни что-то бормотала себе под нос, вводя пальцем по строчкам. Что-то про светловолосого мальчика, но Эрика четко не расслышала. Она повернулась к дому. «Он не проснулся? Что, если он тебя ищет?» «Сэм заснул как раз перед твоим приездом. Он обычно спит долго», — отстраненно ответила Энни. Повисла тишина. Эрика вспомнила, какое у нее еще было дело к однокласснице и набрала в грудь воздуха. «Я должна тебе кое-что сказать, Энни», — та подняла глаза. «Это Амадте узнали, кто его...» — Нет еще, хотя у них есть подозреваемое. Но то, что я хочу сказать, имеет отношение к Матте. — Что? Говори, — попросила Энни. Эрика рассказала ей о Гуннаре. Лицо Энни исказилось от боли. — Не может быть! Как? — воскликнула она, хватая ртом воздух. Скрепя сердце, Эрика рассказала о мальчиках, нашедших кокаин, об отпечатках маца на пакете и о скандальной пресс-конференции. Энни покачала головой. «Не может быть! Не может быть!» — все повторяла она. Все так говорят. И Патрик тоже сомневается, что это был его пакет, но все указывает на причастность маца к наркотикам, и это могло быть мотивом убийства. «Нет!» отрезала Энни. «Мат-то ненавидел наркотики и все, что связано с ними». Она закусила губу. Бедная сигна «Да, потерять за пару недель сына и мужа — это тяжело», тихо произнесла Эрика. «Как она?» спросила Энни, поднимая на Эрику полные слез глаза. Видно было, что она горюет. «Не знаю. Знаю только, что она в больнице и что состояние ее серьезное». — Бедная сигна, — повторила Энни, — столько смертей, столько трагедий. Она снова посмотрела на статью. — Да, — сказала Эрика, не зная, что еще сказать. — А можно мне подняться на маяк? — спросила она. Энни вздрогнула и вырвалась из своих мыслей. — Да, я только принесу ключ. И она поспешила в дом. Эрика подошла к маяку и запрокинула голову вверх. Белая краска сверкала на солнце. Вокруг башни кружили белые чайки и что-то кричали. «Вот он!» — прибежала запахавшаяся Энни. В руке у нее был ржавый ключ. С трудом открыв замок, она толкнула тяжелую дверь. Та протестующе заскрипела. Эрика вошла внутрь и поднялась вверх по узкой лестнице. Энни шла следом. Обе тяжело дышали, но усилия стоили того. Наверху их ждал восхитительный вид. «Вау!» — воскликнула Эрика. Энни с гордостью кивнула. «Да, вид просто фантастический! Представь, каково им было работать здесь в таком узком пространстве!» — спросила Эрика, оглядываясь по сторонам. Энни встала рядом. Их плечи почти касались. Одинокая работа, словно быть на краю света. Эрике показалось, что она чувствует странный запах. Странный, но знакомый. Она уже чувствовала его раньше, но не помнила где. Энни подошла совсем близко, чтобы выглянуть в окно. С ума сойти! Мозг Эрики усиленно работал, чтобы определить запах, и тут ее осенило. Кусочки мозаики легли на свои места. «Подождешь меня? Я сбегаю в лодку за камерой. Хочу сделать пару снимков». «Конечно», — ответила Энни с явной неохотой присела на узкую кровать. «Чудесно». Эрика поспешила вниз, но вместо того, чтобы пойти к лодке, свернула к дому. Она сказала себе, что это просто одна из ее навязчивых идей, но ей непременно нужно было убедиться в том, что это не так. Бросив взгляд через плечо на маяк, Эрика взялась за ручку двери.